Глава 4. От поисков к преследованию. Больница, в которую они пришли, похоже, находилась в торговом районе. Вокруг неё располагались магазинчики. Присматривать за больницей оставили краса, а Рорен с Сеной шли, осторожно наблюдая за окрестностями. Они заходили в безлюдные магазины и изучали товары. Овощи засохли, но гнить не начали. И никаких следов борьбы. В домах тоже есть еда... Временами встречается беспорядок, но опять же не наймёк на нападение. «Все куда-то ушли?» И Рорану нечего было ответить. Ему самому хотелось спросить это у кого-нибудь. Мужчина надеялся, что кто-то мог бы всё прояснить, только события не собирались развиваться так благополучно. Может, они просто вместе сбежали, но слишком это самонадеяно. Они ничего с собой не взяли, даже деньги оставили». В домах и магазинах, куда они заходили, деньги и ценные вещи остались лежать никем не тронутые. Как наёмник, Роран считал оскорбительным прикасаться к ним, так что ничего брать не стал. Будь это поле боя, он мог бы порыскать в карманах врага, но это было не поле боя. А владельцами были не солдаты, а обычные жители. А ещё его терзало нехорошее предчувствие от того, что все пропали без какой-либо видимой причины, потому у него даже мысли не возникало что-то взять. Сана. «Знаешь, сколько людей составляет население города?» «Население?» Не Непонимающе спросила девочка, и Роран просто отмахнулся. Пусть из-за работы отца она знала город и окрестности, но о численности населения ей было неизвестно. Исходя из размеров, можно сказать, что здесь от 30 до 50 тысяч жителей. Сложно поверить, что все растворились, словно дым. Получится ли вернуть цену родителям или нет, когда Роран вернётся в кафу, запрос будет выполнен, и он обязательно сообщит о положении в Ханзе. Но понимая, что даже если он всё опишет, в гильдии авантюристов вряд ли поверят, потому Роран тяжело вздохнул. Пока мужчина мог сказать лишь, что это правда, видя, что стало с городом, но скажи ему кто-то, что все жители города-государства исчезли, он бы рассмеялся. Такой уж нелепой казалась реальность. Не могли люди исчезнуть без следа. Должна же остаться кровь или тела. Братик. схватившись за плащ, Беспокойно заговорила шедшая рядом с Сэна, а Рорану стало немного неловко от того, что он бормотал это вслух. Из местных жителей осталась только одна девочка, а он говорил так, будто нашел труп. «Прости», — отвлекся. «Нет, ничего. Ну и правда. Похоже, папа и все остальные куда-то ушли. Если предположить, что родители Сэны живы, они должны находиться в центре города. Все бывает по-разному». Но влиятельные люди старались держаться в центре своих владений, так что чаще всего там строились замки. Добраться туда несложно. Достаточно просто идти по главной улице. Ханза был окружён стеной, и всё же не предполагалось такой вещи, как бой в пределах города. Центр был напрямую связан с главной улицей. Может, это и было нормально для маленького города-государства. И всё же постороннего человека вроде Рорена это беспокоило. Хотелось бы исследовать замок или что тут? Он не знал, остались ли здесь выжившие, но в городе было слишком тихо, и можно было предположить, что кто-то находился в здании руководства. Потому он хотел исследовать это место и в случае чего объединиться с выжившими, а если там никого, хотелось бы покинуть этот жуткий город, хотя из семи человек, способных сражаться, четверо даже встать не могли. А для оставшихся троих это было слишком опасно. «Надо подождать, пока остальные восстановятся. Тогда и двигаться дальше». «Хотя вряд ли у нас есть только времени». Что бы ни случилось в этом городе, Рорен сомневался, что у них будет возможность слоняться и дальше. Раздумывая об этом и продолжая идти, мужчина осматривал окрестности и заметил, что начал отставать от сцены. «Братик, там кто-то есть». Это случилось после того, как они обыскали уже кучу домов. Не найдя нужной информации, Рорен собирался в следующий дом, когда его потянула девочка за одежду. В сознание его привело её голос. Увидев на углу здания женщину в обычной городской одежде, он заговорил. «Подожди, я никакой не подозрительный». Он входил в дома и магазины без разрешения, так что вполне можно было подумать, что он подозрительный, хотя женщина на вздрогнула, но продолжала стоять на месте без желания сбежать и смотрела на Рорана и Сену. «Я правда не подозрительный. Я авантюрист, прибыл в город по запросу, и теперь пытаюсь разобраться, в чём дело. «Помочь нам?» Неуверенно спросила женщина. С виду её было около 20 Самая обычная, ничем не примечательная женщина с длинными тёмно-каштановыми волосами. «Не поэтому. Ты местная?» «Да. Меня зовут Сютел. Что случилось в этом городе? Куда делись все жители? Почему ты здесь?» Роран засыпал Сютел вопросами. Удивлённая женщина вначале широко открыла глаза, но потом тихо покачала головой из стороны в сторону. «Не знаю. Какое-то время назад люди внезапно стали странно себя вести. Я испугалась и спряталась в подвале дома, еда закончилась, и я выбралась наружу». «А семьи у тебя нет?» «Я одна. Родители скончались». «А ещё кто-то здесь есть?» «Прости, я не знаю». Роран думал, что получит нужную информацию от выжившей, но Сютел практически ничего не знала. «Если она одна, то ничего не поделаешь». Хотя мужчине было сложно стереть с лица разочарование. «Это... неужели это дочь нашего господина?» Сютел заметила стоявшую рядом с Оророном Сану, и девочка кивнула ей. «Так вы отправляетесь в особняк правителя. Там располагались все солдаты и вокруг ограждения, так что должно быть безопасно». «Возможно». Оставалось вопросом, что делать с четырьмя неспособными двигаться, но если Ляпис удастся что-то сделать, то они вполне могли бы переехать на повозке. Так что надо было отправляться поскорее в особняк и объединиться с выжившими. Желая рассказать об этом девушке, Роран решил вернуться. «А ты что будешь делать?» «Позвольте пойти с вами. Не уверен, что доберусь до особняка правителя одна». А Роран не видел никого на главной дороге, кто мог бы помешать. потому думал, что можно дойти самостоятельно, но если там кто-то скрывается и поджидает, то когда браться одной, так и сбежать у женщины вряд ли выйдет. Ладно, пошли. Наличие врагов он не подтвердил, но по крайней мере нашёл выжившую, и теперь вместе с Сеной Сютел он решил вернуться в больницу к остальным. Когда они вернулись, там на страже стоял крас увидев незнакомую женщину, он потянулся за мечом, но после объяснения Рорана успокоился и продолжил смотреть по сторонам. Простой парень, выполняющий указания. Должно быть наглый тон лишь из-за его гордости. Хотя, возможно, он казался лучше лишь потому, что вокруг всё было скверно. Роран зашёл в больницу и, прежде чем направиться к бросу и остальным, наткнулся на Ляпис. «Я закончила с лечением, но входить пока нельзя», — сказала Ляпис, не впустив их в больницу. Хоть и ощущалось что-то необычное, Роран должен был рассказать о том, что нашёл выжившую... и что, возможно, в доме руководителей есть выжившие, а ещё о том, что вокруг не было никого, кроме Сютеллы дурного предчувствия. «Солнце ещё высоко. Если перебираться, то сейчас. Что думаешь?» «Ну да, хотя...» В ответ на предложение Рорана Лепис крестила руки и начала рассказывать о больных. «С теми, у кого непонятная болезнь, проблем нет. Думаю, передохнуть немного и поправиться. Вся сложность с госпожой Анджа...» кровотечения из открытых ран и повреждения внутренних органов. Я бы не советовала перемещать её в таком тяжёлом состоянии. А когда будет можно? Пусть отдохнёт хотя бы сегодня. Если госпожа Лора отоспится, она сможет использовать свои заклинания, и тогда девушку можно будет передвигать. Не хочется её тащить, чтобы она умерла. Но тогда им придётся провести ночь вместе, где непонятно, что происходит. Пока они были не способны оценить, насколько здесь опасно. «Может, оставим здесь краса, сами пойдём?» «Господин Роран, какая холоднокровная и безжалостная мысль!» Холодно выдала Ляпис, и мужчина печально улыбнулся. «Если здесь и правда опасно оставаться на ночлег, тут четверо неспособных сражаться. Так что Роран понимал. Оставить их равносильно подписанию смертного приговора. Да и для них уйти в сопровождении Сэна и Сютел тоже было довольно рискованно. «Как поступим? Переночуем здесь». А потом уже пойдём все вместе. В настоящее время сражаться могли лишь Рорен, Лепис и крас Рорен понимал, что вместо того, чтобы разделяться, куда безопаснее будет действовать вместе. Поняла. Тогда буду готовиться к ночёвке. Я помогу. Лепис остановила её. Это ни к чему. Я бы хотела, чтобы ты и Сэнна находились в отдельных комнатах. Как же так? Я бы могла хотя бы позаботиться о госпоже Сэне. Попыталась возразить Сютелл. Но Лепис была непреклонна. «Если хочешь действовать вместе, то лучше слушаться. Если ты даже этого не можешь, проще тебя просто вышвырнуть». «Ха? Ха?» Такая резкая перемена в Лепис смутила Сютел. Ророн тыкнул девушку локтем в бок. «Прости. Мой говор... Выговор времён, когда я ещё училась на жрицу, вырвался. И всё же попрошу тебя слушаться. Ладно?» После тычка Лепис успокоилась, прокашлялась. и объяснила всё Сютел. Та всё ещё была озадачена, но понимая, что Лепис не передумает, согласно кивнула.